Глава 13. Несокрушимая Алиса. Под грохот выстрелов десант приближался к форту. Закуси свинцом! На поражение! Огонь! Прикрывать командира! Прикрывать командира! Огонь! И закон бойниц по ним вели обстрел негодяя. Кто-то, получив пулю, слетал вниз. <связь> Маша, Ким, Зеленый и еще несколько бойцов добрались до ворот. Уничтожая встречных бандитов, они ввалились внутрь. Да пошел ты! Далее следовала развилка. Команда поделилась на две группы. Ким и зеленый вели одну, а отважная юбка по имени Маша вела другую. На первом же повороте им встретились убийцы. Порвать эту тварь на куски! Бронированная лилово-волосая девчонка, стреляя очередями, вырубила двоих. Роняя винтовки, они отлетели на стены. <клево> Бойцы бежали по коридорам, попутно отстреливая встречных врагов. У Зеленого и Кима была подобная ситуация. Еще один с кувалдой в руках кинулся на Рыжебородова. Ким скинул оружие, чтобы прикрыть друга. Но голова берсерка с кувалдой склонилась на бок. О, Валерия, осторожно! От серебряного копья. <связанная> Ким недоуменно глянул в сторону, откуда летело копье. <связанная> Незнакомец в синем одеянии и капюшоне был готов атаковать. Кто-то из своих взял его на прицел. «Командир! Погоди! Он не с ними!» Крикнул Ким и сделал жест рукой. Они увидели его лицо, эбенового цвета, с белыми, как жемчужины, глаза. «Ты не человек, но ты здорово помог!» «Ты прав, человек. И все же, хоть вы и носите доспехи, а я все еще жив». Значит, у нас общий враг. Кроме того, Карна просила меня помочь вам. Кто ты? Я коледианец. Мое имя Лар. Так планета обитаема? Уже нет. Я давно не видел здесь никого, кроме этих бандитов. Что еще за Карна? Девушка с огненными волосами и глазами цвета сияния Сталактита. Алиска? Так мы здесь кулаками машем, чтобы ее спасти. А она там революцию устраивает? Осенило «Зеленого», но парня уже не было. «Куда он?» Выдохнул «Рыжебороды», подобрав кувалду. «Он появился и исчез, как Бэтмен». «Повзрослей, капитан!» «Что? Это супергерой такой, темнота!» Напал на него Ким, «Зеленый» достал жестяную черную фляжку и откупорил. «Вот мой супергерой!» Выдохнул он, демонстрируя другу флягу, и сделал несколько глотков. «Он меня от всех напастей защитит! я от тебя тоже!» Утирая бороду рукой, говорил он. «Ой-ой-ой! От твоей ближе морды кто? Начал поясничать Ким, но обратил внимание, что нет Машки и части отряда. «А Маша где?» «Очнулся! Доброе утро! Они ушли в другую сторону!» Тогда вперед, Багадач! Каледианец вышел в небольшой зал с колоннами. Он прислушался. Тишина. Элар помчался дальше, сжимая копье. Впереди он заметил двух верзил в камуфляже и с оружием. Перебегая от колонны к колонне, Мужчина приблизился к бандитам. Но все же не решался напасть. Он поднял с пола камень и бросил на пол. Бугаис похватились и двинулись в сторону Шума с винтовками навскидку. Элар пятился, обходя колонну. Бандиты немного разминулись. Когда один из громек поравнялся с колонной, Элар выскочил и проткнул того копьем. Лезвие выскочило из груди бугая и скрылось вновь. Тот опустился на колени. Второй заметил это и, вскинув винтовку, открыл огонь. А ну стой, сука! Элар сделал кувырок за колонну, чтобы укрыться. Да, да я таких, как ты, на завтрак Ага, не подавись. Громила палил, обстреливая колонну. Та брызгала осколками. Кончились патроны. Элар, дождавшись, пока стрельба стихнет, сделал нырок в бок. Громила замешкался, бросая частый взгляд в сторону налетчика. Он даже не успел заметить, как подскочив, Элар нанес ему рубящий удар в лицо. Тот выронил оружие и взрывяв схватился за лицо. Окончательно лишившись координации, он почувствовал, как дважды ему в бок вонзилась сталь. Он рухнул на пол. Не упуская из виду лежащего бугая, Элар перекрестным шагом отступил. Затем ринулся далее на свет. Войдя в помещение, напоминающее ангар, он обнаружил множество пультов и электроники. Также его внимание привлекли разбросанные винтовки и ружья, развешанные на стенах. Комната была небольшая, может быть квадратов 30. Серые ящики, пронумерованные красной краской, также стояли на полках. Некоторые вскрыты. Он приподнял крышку. Внутри были винтовки, пулеметы и пистолеты. Парень отшатнулся. Да. Он с детства ненавидел вид этих штук. Орудие убийства. Неудивительно, что Карна так боится этого Верховцева. Да тут можно целую армию вооружить. На лбу его выступил пот. Послышался звон металлических ботинок. Он повернулся. Изящно ступая, к нему двигалась фигура женщины в броне один в один с той, что он дал Алисе. Карна, представляешь, я... Обрадовался и выскочил он ей навстречу, но женщина вытянула руку в его сторону. Парень опешил. Рука ее трансформировалась во что-то нечто вроде штурмовой винтовки. захват цели Режим ликвидации активирован. Это не был голос Алисы. Ты не она. Осенила парня, и он озлобился, сжимая копье. <реклама> Рука робота воспламенилась. Твою мать. Ты не карна! Стрельба очередью. Он отскочил и швырнул копье в стальную девку. Рёх! Та отбила его. Копье с лязгом отскочило к ящикам. Они были здесь повсюду. Фантастика! Досадно закричал Элар и вновь отскочил за ящики от новой пулеметной очереди. Лёжа за ящиками, он схватил одну из винтовок. Так, ладно. Смогла она, смогу и я. А как этим пользоваться? Что-то пощёлкал на ней и, нажав на курок, произвёл очередь в потолок. На него посыпалась пыль. «Ладно». Выдохнул он, откашлившись, и, выскочив, начал полить по киборгу. <ролк> Пули отскакивали от брони, не принося ущерба. Послышался звук трансформации и жужжания. Новое оружие. «Максимальный урон». Максимальный урон. Да куда уж максимальный? Возмутился Л.Р. переводя дух, и отбросил бесполезную винтовку. <свист> Пуск ракеты. Воздух нагрелся. <свист> Не нравится мне это!» Не нравится мне этот звук! Завопил Элар и успел нырнуть в бок. Ракета с грохотом врезалась в ящики. Раздался взрыв. Мужчина с воплем отлетел к стене. Да она убьет меня! В ужасе выдохнул он, быстро вскочив на ноги. Он рассверепел и обернулся в сторону киборга. Отмена физического предела! Не, красотка, не в этот раз! Киборг сделал прыжок. Женщина взлетела под потолок. В воздухе трансформировав руку под клинок с примесью цепной пилы. Элар отскочил. Она промахнулась. Он контратаковал ее ногой в живот. И даже смог отбросить. Киборг лишь отшатнулся. Элар заметил свое копье. Но девка, схватив его за капюшон, швырнула в сторону. Парень, пролетев метра три, врезался в стойку с ящиками, но, быстро очнувшись, успел отскочить от свалившегося сверху ящика. Грохотом тот рухнул на пол. Винтовки рассыпались вокруг. Он метнулся и схватил копье с пола. Организм подлежит к Так меня еще никто не оскорблял. Зарычал парень и метнулся к ней с копьем. Он сосед дури вонзил сталь в грудь девки, а затем раскроил её от груди до челюсти. <клышленный> киборг>, киборг с лязгом упал и больше не вставал. <клышленный киборг> <клышленный киборг> <клышленный киборг> Всё. «Отбегалась, красавица!» Окинув взглядом развороченное искрящееся и горящее помещение, он с удивлением прикинул, на что сейчас способна Алиса. Маша с несколькими бойцами вскоре оказались в большом вестибюле. На стенах были щиты из оцинковки. Из ворот к ним выскочили три бугая с винтовкой и один с огнеметом. Один из них швырнул гранату. Второй поливал огнем. Пол загорелся. Поднялся дым. А -а -а! «Осторожно!» Закричала Машка и успела отпрыгнуть. Десант ударной волной был разбросан в разные стороны. Шевелился. Девушка осталась одна. Она вскинула винтовку и открыла огонь. <ролк> Снова граната. Машка прыгнула к небольшой ограде. <ролк> Налетчики приближались к своей жертве. Кто-то из десантников вскочил, но волна огня охватила его. И последний бешеного опя и дергаясь рухнул на пол. Его останки тлели и чернели. Девочка хотела сорваться и бежать, но огнемётный зал остановил её. Выбраться было нельзя. Ловушка захлопнулась. За стеной огня послышались выстрелы. Один из бугаев, дергаясь от пулевых ранений, упал навзничь. Другой стал стрелять в пустоту. Из пламени на них неслась темная фигура. Это была женщина. Дело её было покрыто чёрным металлом. А на её руках были клинки. Голову закрывала стальная маска. В прорези глаз горели голубым огнём. Бугай стрелял по ней, но бронированная женщина приближаясь, не обращая внимания на пули и угрожающе занося клинки. Молниеносная атака она со смачным хлюпанем снесла ему голову. Огневая волна охватила ее тело. Но и это ее не брало. Двойной удар лишил огнеметчика головы и части груди. Орудие на руке сменилась на огнестрельное, и незнакомка расстреляла третьего. «Ма! Ма Машка застыла, глядя на то, как эта незнакомка расправилась с негодяями. Она боялась и не знала, бежать ли ей от этой странной женщины или нет. Маска сошла с лица незнакомки. Маша прищурилась. В суровом лице воительницы, покрытой царапинами, она узнала знакомые черты. Алиса? Алиса! Алиса! Женщина остановилась. Алиса! Гремело в ее голове что-то знакомое. Маша? Осторожно произнесла женщина в броне и оглянулась. Со слезами на глазах неслась к ней Машка. Машка, Машенька! Алиска! Вспомнила ее девушка. Алиса положила ладони ей на щеки, уже не надеясь ее увидеть. На глаза навернулись слезы. Я верила, верила, что ты жива! Боже, Алиска, я... Прижалась к её груди волосы и девочка, плача от счастья. Она не могла поверить, что, наконец, нашла свою подругу. «Ну как? Как ты здесь? Верховцев говорил, что ты мертва!» «Я живая, Алиса, он лжец! Да тут все! Зелёный, Ким! Нас целая армия! Пушки, звездолёты! Я в броне, как видишь! Мы тебя спасём!» «Зелёный и Ким здесь? Машка, как же я рада тебя видеть!» Я боялась, что не увижу твою мордашку. «Алиса, нам надо убираться отсюда. Десантники все сами сделают!» Тянула ее руку Маша. «Нет!» «Алиса, пожалуйста!» «Машенька, милая, беги отсюда! Здесь опасно!» «Я на своей шкуре испытала весь этот ад! Я не хочу тебе той же участи!» Говорила огненно девушка, держа ту за плечи. Маша смотрела на нее щенячьими глазами. А как же ты? На мне несокрушимый доспех. Со мной ничего не случится. Послышались звуки шагов. Рычание верзил. Звуки оружейных затворов. Алиса резко обернулась в сторону шума с видом полководца. На ее руках вновь сверкнули клинки. Маша... Уходи. Беги к остальным! А на лице появилась маска. Ну, Алиса, беги отсюда! Угроза рядом. Она ринулась дальше в коридор, уничтожая верзил, что попадались на пути. Я приведу помощь! Я тебя не оставлю! Не теперь! Крикнула ей вслед Маша и позже помчалась в обратную сторону.